«Те, кто остался». Глава 1 часть 3 Хотя этот вывод был технически верным, учёные умы Андервуда знать не знали, что воля старейшина Дриад просто одалживала кому-то свою ману. Вышеупомянутая магическая энергия возвращалась внутрь сферы через неделю, что позволяло снова использовать её. Фактически, она уже ярко светилась внутри хранилища бокси. Другими словами, таинственный ритуал, Это время. Мы могли бы оставить сферу у себя и исследовать более тщательно, но никто из моих подчинённых не был уверен, что даже при такой временной форе они получат желаемый результат. В конечном итоге я решил, что обеспечить сотрудничество с песочным человеком гораздо важнее, чем рушить уже построенные отношения из-за сомнительного потенциала. «Понятно», — сказал легат. «Учитывая результаты, это решение трудно оспорить». Тот факт, что песочный человек в одиночку одолел вип-персону, уже заслуживает отдельной похвалы. «Тем не менее, замечу, что было бы неплохо, при первой удачной возможности, позаимствовать эту волю», — добавил он. «Сэр, я официально заявляю, что это было бы неразумно», — проворчала Вера. «Даже если бы мы могли получить предмет, я сомневаюсь, что любой из нас мог бы его использовать». «Префект, выясняйтесь точнее». «Как уже говорил Файхорн, эта воля просто даёт пользователю возможность установить контакт с дриадами. Думать, что мы можем запросто убедить их занять нашу сторону и принудить к истреблению нашего врага, при этом практически ничего не дав взамен, не хочу показаться грубой, но это вряд ли будет легко». Ха, скорее сложно, да?» — сказал Легат после короткого молчания, продолжив недосказанную вслух мысль. Его воспоминания о личной попытке Провали взаимодействовать с зеленоволосыми детьми было более чем достаточно для поддержания заявления Веры. Именно. В некотором смысле сейчас нам повезло. Форд был окружен только-только сформировавшимися дриадами, а после нам повезло еще раз. Пробудивший их разумный был способен взять над ними опеку и грамотно приспособить их незрелое мышление к нашему делу. Даже если с нашей стороны это было наивно и беспечно, попытка провернуть те же манипуляции со взрослой дриадой «Сэр, я могу лишь отметить, что меня очень беспокоит возможность подобного развития событий». Я понял вашу точку зрения и учту её, префект. Примус, что по поводу декана?» «А что с ней, сэр?» «Она в состоянии исполнять свои обязанности». «То задание, о котором вы упоминали, это значит, что вы планируете отправить её на миссию, сэр?» «Не совсем» сказал легат, наклонившись вперёд, приложив локти к столу. «В то время как территория под нашим управлением спокойна, действия на Центральном фронте не прекращаются. Они запросили подкрепление, и я планирую отправить 3000 наших солдат им на помощь, включая декана и её отряд». «Сэр, позвольте задать вопрос. Почему именно она?» «Если не брать во внимание связь с песочным человеком, «Она по-прежнему отличный разведчик и рейнджер. Хотя я не хочу отпускать её, но чтобы помочь защитить дождевые леса, Второй Легион отчаянно нуждается в таких бойцах, как она». «Ясно». С объективной точки зрения идея была неплоха. Солдат существовал, чтобы сражаться в военное время и готовиться к врагу в мирное. Но эту девушку вряд ли можно было назвать солдатом. Пусть она и обладает некоторыми способностями, но её психическое состояние уж слишком далеко от идеала. Когда дело касается войны, от личности с повышенной ответственностью и завышенной моралью будет больше вреда, чем пользы. «Я считаю, что было бы неразумно отправлять её на поле боя, сэр», ответил Андервуд. «Хотя потеря Фейхорна пагубно на ней сказалась, это отнюдь не главная причина её нынешнего состояния. неважно что она говорила». После операции она изменилась, это факт. Вероятно, она чувствует прямую ответственность за смерть всех этих имперских солдат. Честно говоря, после убийства стольких людей только монстр ничего бы не почувствовал. Даже участвуя она в этом лишь косвенно и по нашему приказу. Прозвучавшие слова означали, что Бокси удачно справился с одной из самых сложных задач. Впрочем, самого монстра не было рядом, чтобы их услышать. У Мимика Не было проблем с имитацией выражения печали, счастья или гнева. Главным образом потому, что это были вещи, которые это существо испытало из первых рук. Прирождённый дар имитации, в сочетании с ксерой, которая с завидным постоянством выражала свою привязанность к сундучку, дали ему опыт во флирте и заботе о ком-то, хотя и на очень базовом уровне. Тем не менее, очевидная неопытность Кейра в любовных делах только делала её личность более подлинной и привлекательной в глазах Раванны. Так что это сработало в пользу боксе. Однако мог ли этот бесстыдный мимик быть обременён чувством вины и угрызений совести над чем-то, что он сделал? Невозможно. Действительно. Несмотря на то, что, как любит выражаться богиня игральных костей, существует не нулевой шанс этого события, эта вероятность всё ещё намного меньше, чем то, что вся планета превратится в непостижимо большую головку сыра. Кстати, в случае осуществления этой мизерной вероятности, скорее всего, получившаяся головка сыра была бы чеддером или гаудой. В крайнем случае, камамбером, но уж никак не голубым сыром. Фантазии о молочных продуктах планетарных размеров, а также чувство наподобие горя, раскаяния или вины, все эти сущности были настолько далеки от понимания и интересов в боксе Тимонин Вуда, что он никогда бы не спросил, действительно ли такие вещи вкусны и это создало довольно много проблем для Кейры. К счастью, он знал теорию, лежащую в основе того, что ему следует делать, поскольку ранее он читал книгу о подобном. Как там она называлась? Постостатическое блестящее расстройство? Как бы то ни было. Из неё Мимик узнал о том, что нужно делать и как реагировать. Но независимо от того, насколько он отдавался практике, Монстр всегда чувствовал, что его выступление было слишком жёстким и явно наигранным. Поэтому он избегал контакта с эльфами, насколько это возможно, но в итоге это оказалось неправильно понято. «Вот оно что», — сказал легат. «Но любой мог с первого взгляда сказать, что она была глубоко обеспокоена». И всё же, несмотря на то, что ему не хватило уверенности, Букси вполне преуспел в своём театре одного актёра. Монстр сильно недооценил силу лица Киры, которая являлась великолепным сочетанием сексуальной красоты и невинной симпатичности. Любой представитель сильного пола, чье сердце не билось чаще от яркой ее улыбки, не имел права называть себя мужчиной. В конце концов, как однажды сказал один чернокнижник, справедливость в милоте. Затем он сказал немало бессмысленных вещей, среди которых были плоская грудь символ статуса или далалитам. Впрочем, как гласит поговорка, даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время. Возможно, это был как раз тот случай. «Тем не менее, мы хотим отправить её туда независимо от того, готова ли она сражаться», настаивал Дранер. она может быть хоть тысячу раз несчастной, но нельзя сбрасывать со счетов песочного человека. И будь то к лучшему или худшему, лицом к лицу он встречается только с этой зверолюдкой». «Нравится нам это или нет? Это уже дело десятое». «А вы тоже выступаете за скорейшую отправку декана?» — спросил Андервуд. «Конечно. Я признаюсь, что сначала скептически относился к Дриадам, не говоря уже о том, что я до сих пор не полностью доверяю этому типу, но нам всем нужно признать, что его личная сила весьма существенна. Мы были бы дураками, если бы не использовали того, кто мог убить вип-персону в битве один на один» если всё, что он просит взамен, — это просто деньги. Нам только нужно убедиться, что мы поддерживаем тесное отношение, не уменьшая расстояние между нами. Ни к чему давать ему возможность совать свой нос в дела государства». «Я понимаю. Тогда можно ли дать ей хотя бы некоторое время, чтобы оправиться от её психического потрясения?» «Фу». Стратег задумался, рассматривая все переменные. Прилежно исполняя свои обязанности, Дранер старался по мере возможности постоянно получать самую свежую информацию о состоянии других фронтов, особенно по Центральному. Республика использовала проблемный ландшафт Диких Земель, чтобы замедлить скорость продвижения имперских войск до уровня полудохлой улитки. По его подсчётам, силы подкрепления, которые они направят из форта Йимен, позволят противостоянию зайти в тупик, хотя это займёт некоторое время. Однако, как только это произойдёт, Включение в игру неизвестного элемента, подобного песочному человеку, запросто может склонить чашу весов в их пользу. Что касается вопросов времени, у них все еще было около месяца, прежде чем начнется настоящая зима. Другими словами, через дюжину дней или около того, империя прекратит свое передвижение, сосредоточившись на сохранении позиций. «Мы можем позволить себе неделю», — заключил он. «Очень хорошо» заявил легат. «Примус, дай декану неделю, чтобы восстановить силы в столице, а затем оцени, подходит ли она для исполнения обязанностей». Э, «Да, сэр». «Тогда перейдем к следующей теме. Префект, мы уже обнаружили оружие Феохорна». В то время как тело умершего рейнджера было обнаружено без проблем, его визитная карточка «Лук» все еще отсутствовал. Это был превосходный предмет, выделяющийся даже на фоне других артефактов. «Учитывая известность бывшего обладателя и показанную множество раз огромную убойную мощь, это сделало его в глазах других достаточно ценным, чтобы считаться национальным достоянием». «Нет», — ответила Вера, — «и, скорее всего, уже не найдем. Мы несколько раз обыскали область вокруг этого дерева, но мы не смогли найти никаких следов. Скорее всего, кто-то уже умыкнул его во время или сразу после осады». «Понятно». «Что уж, полагаю, я должен попросить, чтоб правительство предоставило награду за предмет». Легат обладал большой политической властью, поэтому Айдун мог без лишних проволочек разрешить некоторые бюрократические и не только проблемы. «При всем уважении, сэр, это будет плохая идея», сказал Андервуд. «Особенная ценность предмета и простой с первого взгляда вид предполагает, что к нам явится огромный бриток мошенников, попрошаек или просто тупиц» которые спутали его с обычным оружием. Обработка всех этих случаев поставит чиновников под огромное давление». «Этого можно было ожидать и за любую другую листовку с объявлением награды за предмет», — прокомментировал Драндер. «Меня больше интересует сценарий, при котором тот, кто взял лук, сам является коллекционером или уже втайне продал его кому-то подобному. Когда эти ублюдки узнают, что правительство вышло на их след, Они запросто могут залечь на дно и обрезать все ведущие к ним ниточки. Поэтому, на мой взгляд, тайное расследование более разумный подход. Все наши шпионы заняты войной, рассуждал Андервуд. Но если мы не будем действовать немедленно, потом след будет уже не найти. Промедление даже на день грозит полной утратой лука». Может, назначить некоторых из наших призванных на фронт авантюристов, чтобы отследить их? Если выделим 30 или 40 то проблемы будут минимальны». «Недопустимо! Утечка даже малейших данных возымеет огромные политические последствия, и...» Дискуссия об утерянном оружии Милла Файхорна длилась долгое время. Тем не менее, этот спор, наряду с последующими десятилетиями поисков, был напрасным. В конце концов республике придется отказаться от прав на артефакт, и награда за его нахождение никогда не будет выплачена. На самом деле, к тому времени, когда последнего владельца оружия размазало от удара по земле, сам лук, известный как стойкий штормовой ветер, будучи вырезанным из сердцевины древнего дерева Хейльд, уже начал растворяться, срастаясь с веткой, на которую он упал.